Глава сорок девятая. Сосуд с геркулесовых столбов. Геркулесовые столбы — древнее название Гибралтарского пролива. На этот раз хатабыч оказался точным. Он обещал вернуться через два-три часа, и действительно —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 В котором столько веков томится мой несчастный брат Омар Юсуф Ибн-Хаттаб, да не померкнет никогда солнце над его головой. Я обшарил все море и уже начал отчаиваться, когда у геркулесовых столбов заметил в зеленоватой бездне этот волшебный сосуд. «Чего ж ты медлишь? Открывай поскорее!» — азартно крикнул Женя, первым подбежавший к изнемогавшему от счастья Хаттабычу. «Я не смею открывать его, ибо он запечатан Сулеймановой печатью. Пусть Волька ибнолёша, освободивший меня, выпустит из заточения и моего многострадального братика. Вот он сосуд». «В мечтах, о котором я провел столько бессонных ночей!» — продолжал Хатабыч, потрясая своей находкой. «Возьми его, о Вулька, и открывай на радость мне и брату моему Омару!» Прильнув ухом к стенке сосуда, Хатабыч радостно захохотал. о «Ого, друзья мои, Омар подает мне знаки изнутри!» Женя, не без зависти, смотрел, как старик передал сосуд явно польщенному Вольке, вернее, положил его перед ним на песок, потому что сосуд оказался очень тяжелым. — Что ж ты, Хатабыч, говорил, что омара заточили в медном сосуде, когда сосуд оказывается железный? — Да ладно уж, где тут печать? — Ах, вот она где, — сказал Волька, осматривая сосуд со всех сторон. Вдруг он побелел... Изо всех сил крикнул «Ложись, Женька, ложись, Хаттабыч! Сию же минуту кидай сосуд обратно в море и тоже ложись! Ты с ума сошел!» Возмутился Хаттабыч. «Столько лет мечтать о встрече с Амаром и найти его только для того, чтобы снова предать морским волнам!» швырни его подальше нету там твоего омара швыряй скорей или мы все погибнем молил между тем волька и так как старик все еще колебался он отчаянно завопил я приказываю тебе слышишь недоуменно пожав плечамихоттабыч поднял тяжелый сосуд размахнулся и забросил его метров за двести от берега не успел он после этого обернуться к стоявшему рядом с ним вольки Как на месте падения сосуда раздался страшный грохот, большой водяной столб поднялся над спокойной гладью бухты и шумом рассыпался. Тысячи оглушенных и убитых рыбешек всплыли животами кверху на поверхности воды. Откуда-то уже бежали к берегу люди, привлеченные взрывом. — Скорей удирать отсюда! — скомандовал вольк Наши друзья поспешно выбрались на дорогу и зашагали к городу. Позади всех шел, то и дело оглядываясь назад, расстроенный Хаттабыч. Он все еще сомневался, не зря ли он послушался Волькиного приказа. — Что ты там такое прочитал на этой штуке? — спросил Женя, догоняя далеко ушедшего вперед Вольку. — Made in USA. Изготовлено в США. Вот что я прочитал.